Я собиралась бросить работу. Паузу прервала Ширли. Не могла спать. Постоянно думала о бедном мистере Дилане и воспринимала свой уход как дело решённое. Керт уговорил меня остаться, уговорил сам того не знаю. Я думаю, его забыли, сказал он. И этого аргумента хватило с лихвой. Я осталась, и никогда об этом не пожалела. Это хорошее место, а большинство патрульных — хорошие парни. Последние относятся и к тем, кто ушел от нас, как Тони. «Я люблю тебя, Ширли! Выходи за меня замуж!» Хадди обнял ее и чмокнул в щечку. Зрелище, доложу я вам, не из самых приятных. Она двинула его локтем. «Ты уже женат, дурачок!» И вот тут подал голос Эдди Джи. «Твой отец верил, что эту машину...» занесло к нам из другого измерения. Другого измерения? Вы шутите? Нет, в упор посмотрел на Эдди. Нет, не шутите. И он не думал, что всё было спланировано, продолжал Эдди. В том смысле, что Бьюик это не корабль, который отправляют за океан, или спутник, запускаемый в космос, в чём-то Керт даже не считал его реальным. Я вас не понимаю, признался мальчишка. Я тоже согласилась с ним, Шерль. Он говорил, Эди заёрзал на скамье, вновь посмотрел на то место, где стоял гараж А. Если хотите знать правду, он говорил об этом на ферме Одеев в тот день. Мы ведь провели там почти 7 часов, прятались в кукурузе, дожидаясь возвращения этих двух ублюдков, замёрзли. не могли включить двигатель, нагреватель. Говорили обо всём: о хотте, рыбалке, боулинге, жёнах, планах на будущее. Керр сказал, что через 5 лет намерен уйти из ПШП. Он так сказал, у Неда округлились глаза. Эдди кивнул. Ну время от времени мы все так говорим, парень. Наркоманы тоже говорят, что собираются соскочить с иглы. И я говорил ему, что хотел бы открыть частную охранную фирму в Бурге. Надо ещё купить новенький Уинни-Багу. Он сказал, что хочет пойти учиться в университет Хорликса, но твоя мать категорически против. Она считала, что их задача дать высшее образование детям, а не ему. От неё ему крепко доставалось. Но он её не винил. Она ведь не знала, чем вызвано его желание учиться дальше, а рассказать он не мог. Вот так мы и добрались до Бьюика. Тогда он и сказал: «Я это очень хорошо запомнил, что мы видим его как Бьюик, потому что должны как-то видеть». «Должны как-то видеть», — пробормотал Нед, наклонился вперед, потер лоб двумя пальцами, словно у него разболелась голова. «Мои слова, возможно, совершенно тебя запутали, но я понял, что он хотел этим сказать. Вот здесь и Эдди постучал себя по груди, чуть повыше сердца». Нэт повернулся ко мне. Сэнди. В тот день, когда вы устроили пикник, кто-нибудь предложил Он не закончил фразу. Предложил что? спросил я. Он покачал головой, посмотрел на остатки сэндвича, сунул в рот. Не имеет значения. Неважно. Мой отец действительно вскрыл ту летучую мышь, которую вы нашли в гараже. Да. После второго света представления, Аккурат перед пикником в День труда. Расскажи парню о листьях, подол голос Фил. Ты об этом забыл. И точно, я забыл. Не думал о листьях последние 6 или 8 лет. Сам расскажи, возразил я. Ты держал их в руках. Фил кивнул, несколько секунд молчал, а потом начал рассказывать громко и отчётливо, словно докладывал вышестоящему офицеру.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 Я слышу, как Кертис говорит сержанту: "Я собираюсь вскрыть эту летучую мышь до того, как она исчезнет, как всё остальное. Вы мне поможете?" Сержант говорит, мол, почему нет, помогу этим вечером, если у тебя будет такое желание. Кертис спрашивает, почему не сейчас? И сержант отвечает, потому что тебе надо закончить смену. Джон Кью, надеячись на тебя, парень. А правонарушители дрожат, услышав рёв двигателя твоей машины.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 Я выбегаю из будки, спешу к окнам. Багажник Buick открыт. Поначалу мне кажется, что из него вылетают обугленные кусочки бумаги, кружатся, словно подхваченные вихрем, но пыль на полу лежит неподвижно, её вихрь не поднимает. Движется только воздух, который вырывается из багажника. Я вижу, что кусочки бумаги больно уж одинаковы и решаю, что это листья. Потом выяснилось, что я не ошибся.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 Слава богу. И чёрными они не остались, стали светлеть прямо у нас на глазах и утончаться. Тут подошёл Сэнди. На фейерверк он не успел, а вот листопад застал. Сэнди сказал, то не позвонил мне домой и спросил, не смогу ли я приехать к 7:00 вечера, сказал, что он и Керт собираются заняться одним делом, в котором я, возможно, захочу поучаствовать. Я не стал ждать 7:00, приехал сразу из любопытства. Любопытство не порок, вставил нет. Голос так похож на Отцовский, что у меня по спине побежали мурашки. И посмотрел на меня: "Пожалуйста, продолжайте".